Он, пожалуй, порекомендовал бы фантазеру немедленно обратиться к знахарю на предмет вменяемости. А теперь даже странно думать, что может быть иначе. Эгин проехал через заставу и пост сборщика пошлина без всяких приключений. Сама будка сборщика теперь имела вид до «да нельзя мирной. Ничто в ней не намекало на те жуткие события с лужами крови и полетами по воздуху, участниками которых совсем недавно были Эгин, Милас и Эсмар. «Счастливого пути!» – прошепелявил вслед Эгину стражник, как двоюродный брат, похожий на одного из давишних убийц из клана Собирателей, реком их также попросту жемчужниками. Эгин пришпорил жеребца. Он знал, совсем скоро он выйдет к дорожной развилке. Южная дорога со временем приведет его к пиннарину Почему-то Эгин был уверен, что Гнор хотел бы оказаться именно там. А другая дорога, помнил он, зовется поперечным трактом. Приблизительно так Эгин перевел для себя слово «марнильм» с Харренского. И оканчивается в мрачном многолюдном муравейнике с названием Тардер. Он был уверен, что в столице Ретара им с Лакхой делать нечего. И все-таки об этом не мешало спросить у самого гнора. Пока дорога была сравнительно малолюдной. Дождавшись, когда она совсем опустеет, можно будет раскрыть лотос или, как в положенной для гости из седой старины манере, называть вещи тем, что они есть, выражалась итская дева «белый цветок», и пообщаться с Гнором, не покидая седла. Съезжать в лес Игину не хотелось, За время путешествия он успел возненавидеть природу тихой, но лютой, как и положено, ненавистью. Дорога впереди была пуста и проходила через березовую рощу. Игин оглянулся, надеясь удостовериться, что сзади тоже никого нет. «Держи сорнот шире!» Из-за поворота, несясь во весь опор, выскочили четверо всадников, выреженных не по ицкой, но по Харенской моде. На них были широкие бархатные куртки с надувными, как называли их в варане, рукавами и узкие замшевые штаны со швами, отделанными позументом. Кожаные головные косынки были завязаны сзади самым изысканным образом, сочетающим небрежность и высокое искусство. Розовые рубахи с некоторым избытком расшиты разноцветным бисером. Лошади у всадников были свежими и породистыми. Кавалькада больше всего походила на компанию богатых повес, выходцев из купеческого сословия, не испытывающих недостатка ни в чем, кроме дворянских грамот. Одно только смущало Эгина, пребывающего в самом благостном расположении духа, а именно, какая нелегкая занесла этих беззаботных щеголей сюда, в эту глушь, без слуг и сопровождающих. Когда четверка почти поравнялась с Эгином, Тот заметил, что одним из всадников является девушка, одетая как парень и сидящая в седле по-мужски. Несмотря на то, что компания выглядела мирной, Эгин на всякий случай опустил ладонь на рукоять своего облачного клинка. «Извините нас, милостивый Геозир, за то, что нарушаем ваше уединение», — обратился к Эгину Первый с бородкой-клинышком и ухоженным островком усов над верхней губой. Обратился на чистом Харренском. Держался он при этом на почтительном отдалении, заходя к Эгину справа. Эгин натянул поводье Его же ребец остановился. Остановилась и четверка. Эгин заметил, что девушка бросила взгляд на его облачный клинок. Впрочем, такой мимолетный, что ни о чем, кроме праздного интереса, он вроде бы не свидетельствовал. «Прошу вас рассудить наш спор» ступил второй, с убедительными золотыми браслетами на левом запястье, обладатель самого широкого воротника и румяных щек. Мы с товарищами заспорили, чей скакун имеет самую чистую стать. И мы просим быть вас нашим судьей, поддержал третий, коренастый обладатель высоких, выше колена сапог. Атыгина не укрылась при этом, что четвертый всадник, как бы невзначай остановился как раз за его спиной на расстоянии в 4-5 шагов. Как-то само собой получилось, что Эгин теперь находился в центре ромба из четырех купеческих сынков, которые вроде бы совсем непринужденно и даже нечаянно, но тем не менее тесно обступили его. Чистые разбойники, изготовившиеся взять одинокого путника в оборот. Не торопясь отвечать на предложение, Эгин еще раз смерил всадников испытующим взглядом. Вроде бы оставалось только гнать свои подозрения прочь. Что за чушь? Да на каждом из них надето драгоценности на большую сумму, чем та, на которую в состоянии раскошелится средний одинокий путник вроде меня. Зачем разбойникам одеваться так шикарно? Да и манеры у них вполне миролюбивые. «Для нас очень важно иметь судью с хорошим глазом. Ведь мы поставили на кон большие деньги. А вы, как видно по вашему жеребцу, знаете толк в лошадях», — сказал четвертый, — «молодой брюнет» в широком атласном плаще, расшитом золотой нитью. От Эгина, который довольно глупо кивал, пока всадники излагали ему суть дела, не укрылся момент, когда девушка завела правую руку за спину, причем сделала это совершенно естественно. «Что у нее там интересно? Неужели метательный кинжал?» — спросил себя Эгин, в туне иронизируя над собственной подозрительностью. Не снимая правой ладони с рукояти меча, Эгин легонько дважды шлепнул жеребца по шее и перенес тяжесть тела на заднюю сидельную луку. Жеребец послушно и быстро попятился, и через несколько мгновений он уже вышел из обкладки, в которую вольно или невольно взяли его спорщики. Всадники проследили за его маневром с некоторым, как показалось, Егину, недоумением. «Что скажете, господин?» — спросил, наконец, обладатель внушительных золотых браслетов, снова приближаясь к гину. А господин все никак не мог решить, что с ним. Приступ мании преследования, которую старательно пестовали в нем все, от начальства до коллег, в бытности его офицером свода. Или все-таки в купеческих сынках и дочурках действительно есть нечто странное? Впрочем, за те полтора коротких колокола, что они провели вместе... Решить ничего наверняка было нельзя. «Да и зачем что-то решать?» — заключил Эгин и сказал с официальной доброжелательностью. «К сожалению, я совсем не разбираюсь в лошадях. Мой собственный скакун был мне подарен вчерашним вечером». То, что он лжет насчет своего невежества, было совершенно очевидно. И Эгин понимал это. Одно то, как быстро он покинул Каре вынудив жеребца, к которому даже не успел толком привыкнуть дать задний ход без всякой паники, говорила о том, что в седле он не новичок. На самом деле Эдин всего лишь говорил «катитесь вы к хумеру впасть со своим спором», но делал это очень и очень вежливо. К превеликому удивлению Эдина всадники поняли его слова правильно и возражать не стали. Процедив «извините», они пришпорили своих скукунов, и на рысях двинулись к развилке. Еще некоторое время Эгин внимательно смотрел им вслед. Из березовой рощи тем временем выползал купеческий обоз с внушительным сопровождением из двух десятков вояк. Щеголи поравнялись с высокими угловатыми фурами. Один из всадников, обладатель клиновидной бородки, невзначай обрызгал серым жидким дорожным снегом проводника обоза. Тот немедленно разразился руганью, уличая городскую бестолочь во всех мыслимых пороках. Когда купеческий обоз прополз мимо, а всадники скрылись из виду впереди, дорога опустела, и Егин, наконец, решился достать лотос из сумы на груди. Он прочел заклинание, которому научила его Ицкая дева. Кстати говоря, сама итская дева отпирала белый цветок безо всяких заклинаний, Но Эгин, как ни старался, повторить этот фокус не смог. Отпирание цветка требовало большой концентрации. Почти такой же большой, как вход в раздавленное время. Но поскольку на такую концентрацию у Эгина в последние дни не было вдохновения, после распечатывания стихий города и озера, он говорил с Гнором лишь однажды, да и то на общие темы. Эгин не торопился открывать лотос еще и потому, что был уверен – После всех три волнений он заслужил небольшой отдых от тяжких дум. Игин уже успел усвоить, что Лакха и тяжкие думы — это как громы и молния. Редко, когда обходятся один без других. «Я уж думал, Игин, вы про меня забыли», — проворчал Лакха, крохотный, прозрачный, но узнаваемый. «Да уж, пожалуй, Сайла дала бы вам за такую игрушку, как этот лотос со мной внутри», — — Семь мер серебра и титул второго кормчего в придачу. Игин улыбнулся. — Интересно должно быть ему смотреть на меня. Каждый мой глаз для него как лодка, рот как пещера. — Не держите на меня зла, Гнор, — сказал Игин. — Я был просто-таки обезглавлен усталостью.